Глава 18. Ближе к 4 часам дня суета всё-таки прекратилась. В особняке воцарилась напряжённая тишина, предшествующая любому важному событию. Воспользовавшись этим, Мейлин, к тому времени закончившая подшивать подол платья, аккуратно разложила его на кровати и вышла в сад. Она всегда любила конец весны, с его тёплыми днями, ласковым, ещё не начавшим припекать солнцем, и ароматом цветов. которым был наполнен воздух. Присев на скамейку в глубине парка, девушка отчётливо ощутила, что последние годы именно этого ей не хватало. Спокойствия и умиротворения. Подставив лицо солнцу, она прикрыла глаза, чувствуя, как её дар разгорается с новой силой. Кто бы мог подумать, что он окажется таким полезным? Элину улыбнулась. Осторожно, от солнца появляются веснушки. Огромная тень загородила солнце. Девушка открыла глаза. «Маркиз, вы тоже решили прогуляться?» «Не совсем. Я был на кухне. Общался с одной юной особой, которая поведала мне очень много интересного». «Надеюсь, вы не против?» Издевательски протянул он. «Не думаю, что вам нужно моё одобрение». Эйлин с досадой поняла, что леди Вайолит была права насчёт Агнес. Судя по презрению светившемуся в глазах собеседника, девочка наболтала много лишнего. Ну как же? А вы ведь хозяйка дома, почти. Последнее слово прозвучало с нескрываемой иронией. Понимая, к чему он ведёт, Тейлин на секунду опустила глаза, а потом снова взглянула на маркиза. Вас это беспокоит? Что именно? Что я стану хозяйкой этого дома? Беспокоит? Нет. Он наигранно рассмеялся. Мне противно от одной мысли, что вы оскверните рот Уорвиков. что ваше имя будет стоять рядом с именем моего лучшего друга». От подобных оскорблений кровь бросилась в лицо девушки. Ей хотелось вскочить и влепить им в лицо пощечину, но Эйлин сдержалась. «Вашего друга?» — произнесла она срывающимся от гнева голосом. «Где вы были, лучший друг, когда он закрылся от мира? Почему не приехали, когда эта девица расторгла помолвку? Да почему вы вообще её допустили?» Последняя фраза была ошибкой. Придавленный тяжестью обвинений, Маркиз после неё снова воспрянул духом. «Вы правы», — процедил он. «Я был никудышным другом. Но уверяю, теперь я и справлюсь. Можете не рассчитывать прибрать к рукам состояние Джаспера». Всё это было до такой степени абсурдно, что Эйлин расхохоталась. «Думаю, вы обратились не по адресу, ваша светлость», — с издёвкой произнесла она. «Вы не смогли уберечь друга от опрометчивого шага тогда?» Вряд ли вам это удастся сделать сейчас. На шеках Дювиле заиграли желваки. Бросая этим мне вызов Мискэмбл, как можно более небрежно поинтересовался он. Желаете сразиться? О, вы готовы сражаться? Я думала, вы пришли предложить мне денег. Она не могла сдержать насмешку. Но маркиз принял всё за чистую монету. Сколько? Сквозь зубы поинтересовался он. А во сколько вы оцениваете своего друга? «Лучшего друга». Дювиль на секунду прикрыл глаза. Судя по судорожно сжимающимся кулакам, он явно боролся с желанием придушить собеседницу и закопать тело в саду. Эйлин даже попятилась, гадая, сможет ли убежать от разгневанного маркиза. «Десять тысяч», — наконец произнес он с давленным тоном. Эйлин посмотрела на него с невольным уважением. Мало кто был готов выкупить друга за такие деньги. «Я выпишу вам чек». продолжал Дювиль. Девушка покачала головой. Не трудитесь. Вы хотите больше? А вы можете заплатить больше? Назовите цену, потребовал он. Элина Петр смеялась. Подумайте сами. Если я корыстна, к чему мне получать от вас часть, когда я могу получить всё и гражданский титул в придачу? Вы, Дювиль шагнул вперёд, его глаза метали молнии. Вы самая низкая, самая подлая женщина, которую я когда-либо знал. из чего напрашивается вывод, что вы или не слишком опытны в этом вопросе, или же не слишком разборчивы в знакомствах. Эйлин выставила ладони, обрывая готовый сорваться с губ поток ругательств. На сегодня довольно оскорблений. Приберегите их для бала. Счастливо оставаться. Если бы взглядом можно было убивать, она вряд ли дошла бы до крыльца. К счастью, Марки смог только смотреть ей вслед и сжимать кулаки в бессильной ярости. Войдя в дом, Эйлин подождала, пока закроется дверь. И только потом выдохнула. Признаться, разговор оказался сложнее, чем она думала. Эйлин прекрасно отдавала себе отчёт, что вряд ли будет радостно встречена приятелями будущего мужа, но не ожидала такой ненависти по отношению к себе. В который раз она задумалась, правильно ли повела себя, согласившись на авантюрное предложение графа Орвика. Но отступать было поздно. Эйлин, вот ты где? Звонкий голос Агны сорвался из раздумий. Я тебя везде ищу. «Вот как?» — не в попад, заметила она. «А то!» — девочка громко шмыгнула носом. «Где ты была?» «Долго объяснять», — отмахнулась Эйлин. «Тебя покормили?» «Да, и знаешь ещё что? Я говорила с самим Маркизом». «Неужели?» «Да, представляешь, он такой...» От восхищения Агнес заговорила с придыханием. «Противный», — подсказала ей Эйлин, не сдержавшись. Девочка посмотрела на неё с укором. «Ты что?» Он просто как принц из сказки. А ещё он очень внимательный и добрый. И готов тебя слушать. Да, а как ты думаешь, он может нам не жениться? Вряд ли. Эйлин невольно вспомнила слова леди Вайлет. "И мой тебе совет, поменьше болтай". Почему это? Джентльмены не любят болтливых женщин. А, вот оно что, протянула Агнес. А ты уверена? Ты же не была замужем? Да, ну я бы хотела получить достойного мужа, поэтому изучала этот вопрос. Дверь передостерегающе скрипнула. Мелина вернулась как раз в тот момент, когда маркиз Дювиль вошёл в дом. Судя по презрительной гримасе, он наверняка слышал последнюю фразу девушки. Правда, при виде девочки, стоявшей рядом, его взгляд немного смягчился. Приветливо кивнув ей, Дювиль направился на второй этаж. Правда, он красивый. Агнес восторженно смотрела ему вслед. Не знаю, как по мне, он злой и напыщенный, фыркнула Эйлин, не сомневаясь, что маркиз её услышал. Но он и бровью не повёл, за что и поплатился. Ступенька под ногой предательски зашаталась, и Дювиль едва не упал, в последнюю минуту успев ухватиться за перила. Ах ты! Он в досаде стукнул ладонью по полированному дереву и зашипел от боли. Макс, что происходит? Граф показался на площадке второго этажа. Что за шум? Твой особняк явно собирался нанести мне увечья. Дювель поднёс руку к глазам, внимательно рассматривая кисть. Здесь как минимум три занозы. Вообще-то одна, и она как раз стоит на лестнице. Еле слышно прокомментировала Эйлин, и её слова сразу же разнеслись по холлу гулким эхом. Дом развлекался как мог. Маркиз хмуро взглянул на девушку, а Джаспер закусил губу, пытаясь скрыть улыбку. Интересно, чем ты так мокро сердишь мой особняк, Макс? Правдой, мой милый и наивный друг, только правдой. Он с опаской вновь коснулся перил. Неужели? Граф Орвик демонстративно поднял глаза к потолку. Фонарь, висевший на цепи, гневно тренькнул. Странно. Дом говорит, что ты, хм, ошибаешься в своих суждениях. Вот как. Бринчание цепи повторилось. Фанрик отчинулся более заметно, нарови оказаться над неугомонным гостем. "Осторожнее, Макс. Не то помимо занозы в руке обзаведёшься ещё и шишкой на голове", предупредил хозяин дома. Говоришь так, будто не можешь приструнить его. "Оу, вы", Джаспер развёл руками. Он намного старше меня и подчиняется только когда сам хочет. Вступине одобрительно скрипнули омаркиз, сжал губы. "Ладно", процедил он. Не буду мешать тебе в виде гнёздышка. Только смотри, мне останься на пепелище». С этими словами Дювиль наконец поднялся на второй этаж и направился в отведённую ему комнату. «Надеюсь, ты всё-таки украсишь мой скромный вечер своим присутствием, Макс», — крикнул ему вслед графу Орвик. Громкий хлопок двери, послышавшийся за этим шум падения и отборный ругань были ему ответом. Джаспер покачал головой и опёрся на перила, весело смотря на Эйлин. Прошу прощения. Обычно мой друг более вежлив с дамами. Однако на него сегодня что-то нашло. Возможно, сыграло роль то, что ему пришлось встать с рассветом. Или он просто не ложился, — подхватила Эйлин. Об этом я не подумал. Джаспер с уважением посмотрел на неё. А вы знаток человеческой натуры. Это упрёк? Скорее выражение восторга. Не каждому везёт получить красивую и умную жену. Эйлин смущённо улыбнулась, а Агнес дёрнула её за руку. Эйлин, о чём этот джентльмен толкует? Всё таким же театральным шёпотом произнесла девочка. И кто он вообще? Хозяин этого дома, граф Орвик. Ой. Девочка прикрыла рот ладошкой и впилась взглядом в лицо скрытое маской. А у вас и вправду нет носа? Что? Джаспер моргнул. С чего вдруг такой вопрос? Просто глупая шутка. Её обсуждали в мастерской, а девочка её подхватила. Эйлин дёрнула Агнес за косичку. Тебе не пора возвращаться. Не, мадам Лоли ведь отправила меня, чтобы помочь тебе. Да, верно, чрезвычайно любезно с её стороны. Пробормотала Эйлин, старательно избегая весёлого взгляда хозяина дома. Поэтому давай приступим. Нельзя терять ни минуты. Агнес снова посмотрела на графа Орвика. Эй, мистер, вы не могли бы показать нам, где расположиться? Агнес Эйлин готова была провалиться от стыда сквозь землю. К графу следует обращаться в ваше сиятельство. Ух ты, а он богат? Конечно. Джаспер посмеивался в открытую. Тогда, может быть, вы на мне женитесь? От такой непосредственности Эйлин закатила глаза. Она знала, что Агнес пошла работать не от хорошей жизни. Но не думала, что она настолько не обременена воспитанием. Она ожидала резкой отповеди от графа Урвика, но к её удивлению тот только покачал головой. "О, вы, к сожалению, я помолвлен и скоро вступлю в брак". "Жаль", протянула девочка. "А ваш друг, который маркиз? О, он совершенно свободен", мстительно уверил её радушный хозяин дома. "И поскольку он останется на несколько дней, ты вполне можешь попытаться очаровать его". "Правда?" «Да, только будь осторожной, иначе он разобьёт твоё сердце». Агнес хмыкнула. «Насчёт этого, мистер, то есть ваше сиятельство, не беспокойтесь». Джим уже пытался соблазнить меня, но получил от ворот-поворот. И что же он сделал? «Ну как же. Сперва угостил меня яблоком, а потом поцеловал вот сюда». Она гордо ткнула себя в щёку пальцем. «Какой нахал!» Я ему так и сказала, а потом двинула в ухо. «Агнес!» Попыталась одёрнуть её Эйлин. «Что? Не спускать же ему эту вольность?» Девочка опять задрала голову, призывая графа Уорвика стать её союзником. «Действительно», — согласился он. «Спусти ты ему это, он наверняка придумал бы ещё что похлеще». «Именно», — Агнес наслаждалась вниманием. «Но хватит слов. Где мы можем приступить к работе?» Джаспер окинул её задумчивым взглядом. Думаю, сегодня тебе следует отдохнуть. Я скажу Мэри, она отведёт тебя в комнату для прислуги. А как же Эйлин? Боюсь, она мне ещё понадобится здесь. А протянула девочка и снова открыла рот, но граф выставил ладонь, останавливая поток вопросов. Если ты хочешь выйти замуж, надо держать рот на замке. Понятливо кивнула Агнес. Мужчины ведь любят молчаливых женщин. Какая проницательность. Очень редкое свойство, особенно для твоего возраста. Правда? Да, а теперь, ступай на кухню, ты же знаешь, где это. И подожди там мэри. Да, сэр. Агнес послушно направилась в сторону кухни. Но у самых дверей спохватилась, обернулась, сделала неуклюжий книг, сын, и, наконец, ушла. С чего вдруг мужчины должны любить молчаливых женщин? Поинтересовался граф Уорвик, медленно спускаясь по лестнице. Надо же было хоть как-то остановить её. А вы подслушивали? Ну, что вы? Просто открыл дверь, в спальне стало невыносимо душно, а окно заело. Конечно. Эйлин недовольно покосилась на стену. Прекрасно понимаю, кто именно всё это устроил. Дом в ответ жалобно скрипнул, словно прося прощения. Джаспер тем временем подошёл ближе. Интересно, чем вы так задели Макса? Я Эйлин престыженно опустила взгляд. Он шёл меня охотницей за деньгами. А вы не стали его переубеждать в этом? Именно, она вскинула голову. Как он вообще смеет думать так? Но ну, настала очередь Джаспера смущаться. С одной стороны, он не хотел оскорбить невесту, но с другой необходимо было оправдать поведение друга. Хоть его мысли очевидны. Мне нет, отрезала девушка. Почему-то ваш друг считает вас слабохарактерным и недалёким человеком, которого легко охмурило первое встречное. Может быть, он не так уж и не прав. Что? охнула Эйлин. Сердце тревожно забилось. Сделал же я предложение Амалии Сандрингтон. Он явно наслаждался её конфузом. Мисс Сандриннгтон, женщина вашего круга. Она красива, образованна, принялась перечислять Эйлин. Иник, когда не молчит, «Вы опять смеётесь?» «Отнюдь. Она трещит, не переставая. В какой-то момент её голос просто перестаёшь замечать, как трели птиц за окном или шум ветра». «Не стоит говорить так о бывшей невесте», — одёрнула его девушка. «Тем более мне». «Считайте это моей маленькой местью», — улыбнулся Джаспер. «А теперь ступайте и займитесь, наконец, тем, что действительно важно. Чем именно? Отдохните, и потом переоденьтесь к ужину». Макс, всего лишь первая ласточка. Думаю, гости прибудут гораздо раньше, чем мы предполагали.